5. Система органов. Решил однажды царь Горох устроить во дворце библиотеку. Не все же по вечерам песни слушать да в шашки играть с царицей. Иногда можно и книгу почитать. Устройство библиотеки царь поручил главному звездочету, который считался самым начитанным из придворных. Подобрали просторное помещение, поставили в нем шкафы, расставили по полкам книги и устроили отдельный уголок для тех, кто хотел читать прямо в библиотеке. Царь даже расщедрился на новомодную кофемашину, которую привезли из Каледонии, знай, мол, наших. И все бы хорошо, только вот порядка в библиотеке не было, потому что главный звездочет его поддерживать не умел. Возьмет книгу с одной полки, а поставит на другую, какая, мол, разница. Он привык к тому, что у звезд на небе порядок не меняется, и думал, что в библиотеке тоже так будет само собой». Читателям приходилось подолгу ждать спрошенных книг, иной раз и неделя на поиски уходила. Однажды царевне Аграфене понадобился атлас сказочных зверей, так его главный звездочет вообще не смог найти. Недавно, кажется, здесь стояла, куда подевался, неизвестно. А у царевны такой характер был, что ее сам царь Горох побаивался. — Нашел ты, батюшка, кому библиотеку поручить? — упрекнула отца царевна. «Туда нужен такой человек, у которого во всем идеальный порядок, как, например, у меня». «Да где ж такого сыскать?» – вздохнул царь. «Разве что только ты сама возьмешься». «И возьмусь», – ответила Аграфена. «Чего бы не взяться?» Первым делом она каталог составила, да не простой, а систематический. Научные книги отдельно, детективы отдельно, комиксы отдельно и так далее – Каждой книге номер дала и свое место на полке, а еще на каждую книгу отдельную карточку завела, чтобы записывать, кто ее взял почитать и на какой срок. При таком порядке на поиск нужной книги уходило меньше минуты». «Волшебство!» – ахали читатели. «Система!» – гордо отвечала Аграфена. «Знаете, с чего началась наука анатомия?» С того, что все органы были распределены по системам, согласно своему строению и выполняемым функциям. В организме человека различают следующие системы органов. Нервную, эндокринную, пищеварительную, дыхательную, мочевыделительную, опорно-двигательную, покровную, кровеносную, лимфатическую, иммунную, включающую в себя, помимо иммунной системы, органы кроветворения, половую, органы чувств. Нервную и эндокринную системы можно считать главными, потому что они регулируют работу всего организма, а все прочие системы подчиняются их командам. Обратите внимание, главными, но не самыми важными, поскольку все системы организма одинаково важны для его жизнедеятельности. Ничего лишнего в нашем организме нет. Любой сложный организм имеет многоуровневую организацию. В организме человека различают пять уровней организации. Первый уровень – клеточный. Клетка – наименьшая структурная и функциональная единица живого организма. Все начинается с клетки. Схожие по строению и функциям клетки объединяются в ткани, создавая второй уровень организации – тканевый. Из сочетания тканей образуются органы. Третий уровень организации – органный. Органы со схожими функциями объединяются в системы. Четвертый уровень организации – системный. Пятый, самый высший уровень организации – это организменный уровень, объединяющий воедино все системы органов.